Глава 6. В столь поздний час брату Катфею едва ли стоило рассчитывать на срочную помощь из аббатства или из замка. Да и едва ли кто мог пролить свет на случившееся в ночном лесу. Монаху не оставалось ничего другого, как встать на колени перед лежавшим и постараться уловить звуки сердцебиения или слабого дыхания. Однако, хотя тело Дрога Басье было ещё тёплым и не окаченело, дыхание не прослушивалось, и сердце в его могучей груди, пронзённое очевидно ударом кинжала сзади, не издавало ни звука. Он умер, по-видимому, совсем недавно, однако крови из раны уже не сочилось и по краям запекло тёмной корочкой. Катфаэль пришёл к выводу, что Дрога умер не меньше часа назад, но и никак не больше двух. сидельные сумки дрога убийца срезал и унёс с собой. И это в Шробшерских лесах, где это слыхано, что разбойники орудовали прямо у нас под боком. Быть может, какой-нибудь городской головорез, узнав о том, что Эйлмунд покалечен и не выходит из дома, решил попытать счастья в этом лесу, подстерегая одинокого путника. Как бы то ни было, Никакая задержка уже не могла повредить дорого басье, и оставалось надеяться на то, что при дневном свете удастся разглядеть какие-нибудь следы, которые помогут отыскать убийцу. Так что в сложившихся обстоятельствах самое лучшее было послать известие в замок, где оставалась ночная стража, чтобы хью Берингар приехал сюда едва рассветёт. В полночь братья-монахи встанут помолиться, И тогда печальное известие можно и нужно будет сообщить аббату Радульфусу. Ведь убитый был гость монастыря, и со дня на дня ожидался приезд сына дрога бассе. Так что аббатству надлежало заняться всеми положенными хлопотами. Увы, для самого дрога бассе котфей уже ничего не мог сделать. Однако он мог по крайней мере вернуть в конюшню его коня. Взяв того за узду левой рукой, Катфаэль сел в седло, и конь послушно последовал за монахом. Спешить было некуда, до да полночи было еще далеко. Да и зачем спешить? Если даже Катфаэль доберется в аббатство до полуночи, поспать ему все равно не удастся. Будет лучше просто заняться лошадьми и ждать колокола. Аббат Радульфус встал раньше всех и сказал, И выйдя из своих покоев, обнаружил Катфаэля, который поджидал его появления у южного крыльца. В dormitorio пробил колокол, однако Катфаэлю понадобилось совсем немного времени, чтобы доложить о кончине, которая последовала не по воле Божией, но от руки человеческой. Аббат Радульфус никогда не тратил слов попусту. Не стал он этого делать и теперь, когда узнал, что один из гостей монастыря нашёл свой безвременный конец в принадлежащем аббатству лесу. Известие об этом грубом оскорблении и достоинства и ещё более тяжком преступлении он принял в мрачном молчании, сознавая, что право и священный долг возмездия ложатся теперь не только на светские власти, но и на церковь. Он молча покачал головой, и угрюмо сжал свои тонкие губы. Некоторое время аббат размышлял, но, услышав шарканье сандалий приближающихся монахов, спросил Катфаэля, «Ты послал известия Хью Берингору?» «В замок и домой. Стало быть, ты сделал все, что мог, во всяком случае, до рассвета. Убитого пусть принесут сюда, потому что сюда едет его сын». О тебе следует проводить шерифа прямо к тому месту, где лежит покойник. А теперь ступай. Я освобождаю тебя от службы. Иди и немного отдохни, а на рассвете присоединяйся к шерифу. Передай ему, что попозже я пришлю людей, которые принесут тело в аббатство. С холодным утром, с первыми лучами солнца, они встали над телом убитого дрога басье. Кио Берингар и Катфаэль, гарнизонный сержант и двое стражников, молчаливы, угрюмо глядящие на большое пятно запёкшейся крови, напитавшее со спины богатое платье покойного. Трава была обильно усыпана каплями влаги, как после сильного дождя. Роса осела на мховой опушке одежды дрога и словно алмаз сияла на осенней паутине. раз убийца выдернул кинжал из раны, он наверняка унёс его с собой, сказал Хью. Но мы всё же поищем вокруг, а вдруг бросил. Говоришь, ремни седельных сумок были перерезаны. Значит, после убийства он вновь пустил в ход свой кинжал. Разумеется, в темноте, куда проще было перерезать ремни, нежели расстёгивать. А убийца, кем бы он ни был, не желал терять времени однако странно что всадник подвергся такому нападению при малейшем шорохе ему ничего не стоило приспороть коня и избежать гибели а я вот думаю заметил катфаэль что в этом месте дорога боссье шёл пешком ведя коня в поводу место он этих не знал а тропа тут очень узкая деревья растут густо Да и темно было, или, по крайней мере, смеркалось. Видишь листья, что прилипли к его подошвам? Он даже обернуться не успел. Хватило одного удара. Куда он ездил, я не знаю, но удар в спину получил, направляясь домой, то есть в наш странно приемный дом, где остановился. Конь его даже не испугался. Он бродил рядом с убитым хозяином. «Это говорит о том, что разбойник был опытный», — заключил Хью. «Только вот разбойник ли?» «Это в нашем-то графстве, у самого города». «Трудно поверить», — согласился Катфаэль и покачал головой. «Разве что какой-нибудь залетный грабитель, не из городских». Прознал, что Эйлмунд прикован к постели и рискнул пойти на дело. «Но это всего лишь догадки». Браконьеры, скажем, сплошь и рядом отваживаются на убийство, если встретят состоятельного человека одного да еще ночью. Однако от моих догадок мало толку. На тропе уже показались люди с носилками, которых послал аббат Радульфус, чтобы те принесли покойника в монастырь. Катфаэль опустился на колени прямо в расистую траву и сразу ощутил, что ряса его промокла. Она осторожно перевернула коченевшее тело лицом вверх. Мессисте лицо дрога осунулось, глаза, столь непропорционально маленькие на его массивном лице, были полуоткрыты. Мёртвый дрога Басье выглядел старше своих лет и куда менее высокомерным, простой смертный, как и все прочие люди, даже отчаянно жалкий. На руке дрога, что прежде лежала под животом, блеснул крупный серебряный перстень. Разбойник его не заметил, произнёс Хьюс с некоторым сожалением, глядя на лицо дрога Бассие, некогда столь властное, а теперь безвольное. Ещё один знак того, что очень спешил. Иначе снял бы все драгоценности. Он даже не перевернул покойника. Тот лежит, как упал, головой в сторону Шрусбери, и значит я прав. Он направлялся в аббатство. — Говоришь, скоро приедет его сын? — спросил Хьюк от Фаэля. — Что ж, пойдем. Покойником займутся ваши люди, а мои прочешут лес на тот случай, если остались хоть какие-нибудь следы. Впрочем, я сильно в этом сомневаюсь. А мы поедем в монастырь, посмотрим, что удалось выяснить Аббату. Ведь кто-то же навел Дрога на след, раз тот вновь отправился в дорогу, причем так поздно. Когда Хьюс к Атфаэлем сели в седло и пустились в обратный путь по узкой тропе, солнце уже встало над краем луга, правда, всё ещё бледное и в туманной дымке. Первые солнечные лучи, пробившие туман, прорезали кусты, увешанные рассистой паутиной, которая искрилась алмазным блеском. Всадники выехали на открытое место, где тропа скользила мимо низинных полей. Коне шли по пояс в лилаватом море тумана. Что тебе известно об этом бассее такого, чего он не рассказал мне сам и о чём я не мог бы догадаться из разговора с ним, спросил Хьюг от Фаэля. Не так уж и много. Он хозяин нескольких маноров в Нортгемтоншире, а ещё один из его велланов по неизвестной мне причине и сбил его управляющего, так что тот несколько дней пролежал в лёжку. А потом этот Виллан поступил весьма разумно, взял ноги в руки и был таков. Вот Босье со своими людьми и гонялся за ним до сих пор. Они, должно быть, потратили немало времени на поиски в своём графстве, но потом кто-то их надоумил, что беглец, по-видимому, подался в Нордгемптон, а оттуда куда-то на север или на запад. Вот они и рыщут в обоих этих направлениях. Должно быть, они очень высоко ставят жизнь этого Виллана, признавая в нём хорошего мастера. Но мне совершенно ясно, что прежде всего они жаждут его крови. Это им куда важнее, чем его умелые руки, каким бы хорошим ремесленником он ни был. Их ведёт лютая ненависть. С сожалением заключил Катфаэль Дорога Басье принёс её с собой на собрание капитула, так что аббат Радульфус и не подумал оказывать ему помощь в слепом мучении. Просто сбагрил его мне, мрачно заметил Хью. Ладно, грех не велик. Я получил твою весточку и бегал от него как мог. В любом случае, я мало чем оказался полезен ему. Что ещё тебе известно о нём? С ним приехал слуга по имени Варин, но на этот раз, похоже, Бассе выехал без него. Может, он послал слугу по какому-нибудь другому делу, а узнав нечто новенькое, решил не дожидаться его и поехал в одиночку. И вообще, этот человек любит, то есть любил распускать руки. Так что челяди его попадалась за дело и без дела. Во всяком случае, он недавно измордовал Варина. И по словам этого малова такой отнюдь не редкость. Сын же Басье, как говорит Варин, точная копия своего батюшки, и от него тоже следует держаться подальше. Со дня на день сын Басье должен приехать в аббатство из Стаффорда. Приедет, узнает обо всём, заберёт отца домой хранить, печально обранил Хью. Приедет, узнает, что стал лордом Басье. изрёк Котфаэль. Такова оборотная сторона медали. Ведь с какой стороны посмотреть? Ты, дружище, становишься циником, сухо усмехнулся шериф. Я вот думаю о причинах убийства вообще, проговорил Котфаэль. К примеру, жадности, которую может питать нетерпеливый наследник, или, скажем, ненависти, что при случае могла толкнуть на душегубство замордованного слугу. Но бывают и куда более изощренные побуждения, вроде страсти к грабежу, причем такому, чтобы жертва и пикнуть не успела. Жаль, Хью, очень жаль, когда смерть приходит раньше времени, ибо люди и без того обречены умереть, но каждый в свой срок. Между тем, Хью с Катфаэлем выехали на тракт у Роксетера. Солнце стояло уже высоко, Туман поднялся, задержавшись лишь на низких полях, которые по-прежнему утопали в жемчужной пелене. Всадники припустили рысью по тракту в сторону Шрусбери, и к концу утренней мессы, когда братья стали расходиться по своим делам до полдневной трапезы, Хью с Катфаэлем были уже у ворот обители. «Аббат справлялся о тебе». И два, заметив прибывших, сказал Катфаэлю Превратник, вышедший из Превратницкой: Он с приором Робертом в приёмной и просил тебя прийти туда. К юскатфаэля оставили своих лошадей на попечение конюхов и сразу пошли в покои аббата. В обшитой панелями приёмной Радульфус встретил их, сидя за столом. Приор Роберт, строгий, с опущенным носом и прямой как палка устроился на лавке подля окна, глядя в пол с видом явного неодобрения и оскорблённого достоинства. Все эти светские законы, убийства, охота на людей и прочее не должны были проникать за монастырские стены, и преор сожалел о необходимости признать само их существование и заниматься этими делами, которые так или иначе пробили брешь в толстых стенах аббатства. Рядом с преором, почти невидимый в его тени, стоял брат Жиром, сухой, сгорбленный, с плотно сжатыми губами, поджав кисти рук в рукава, образ оскорблённой добродетели и человека смиренно несущего свой крест. В смирении брата Жирома неизменно сквозило некоторое самодовольство, однако на этот раз к нему добавилась некая насторожённость, словно правота брата Жирома, хотя бы даже косвенно подверглась сомнению. «Наконец-то вы вернулись!» — воскликнул Аббат. «Но ведь вы не могли приехать так скоро вместе с телом нашего покойного гостя!» «Да, отец Аббат, его еще не доставили, они следуют за нами. Они идут пешком, и им потребуется некоторое время», — сказал Хью. «Дело обстоит именно так, как доложил вам брат Катфаэль нынче ночью. Дрога Босье убит ударом кинжала в спину». Возможно, когда он вёл своего коня в поводу, поскольку тропа там узкая и сильно заросла. Вам уже известно, что его сидельные сумки были срезаны и бесследно исчезли. Судя по тому, что обнаружил брат Котфаэль, когда нашёл убитого, его убили во время повечерия либо немного раньше. Однако никаких указаний на след убийцы найти не удалось. В тот час дорога Бассье, видимо, направлялся обратно. в ваш странноприимный дом. Это следует из того, как он упал, поскольку тело никто не трогал, иначе убийца забрал бы серебряный перстень, что остался у покойника на пальце. Однако куда ездил Дрога Босье, пока остается загадкой. — Полагаю, мы можем тут кое-что прояснить, — сообщил Аббат. — Брат Жером сейчас поведает вам то, что рассказал мне и Приору Роберту. Обычно брат Жром был рад любому поводу послушать собственный голос, будь то чтение молитвы, наставление неразумных или распекание провинившихся. Однако, похоже, на этот раз он подбирал слова с особенной тщательностью. Этот человек был нашим гостем и добропорядочным землевладельцем. Начал брат Жром. Он рассказал нам на собрании капитула что преследует своего виллана, который преступил закон и нанёс тяжкие повреждения его управляющему, после чего сбежал от своего хозяина. Я пришёл к выводу, что в наших местах и впрям появился один новый человек, который вполне мог оказаться тем беглым вилланом и почёл долгом каждого из нас помочь в таком случае правосудию. Поэтому я поделился своими выводами с лордом Бассе. Я рассказал ему о молодом слуге отшельника Кутреда, который вместе с ним прибыл в наши края несколько недель назад, и, судя по приметам, весьма напоминает беглого виллана Бранда, хотя слуга отшельника и назвался Геоцинтом. Возраст подходит, цвет волос тоже, всё совпадает с описанием, данным его хозяином, и никто о нём ничего не знает. Я посчитал своим долгом не скрывать правду от дрога Бассие. Ведь если этот молодой человек не является беглым брендом, ему ничего не грозит. И ты, полагаю, указал ему дорогу к скиту отшельника, где Бассие мог найти молодого слугу, спокойно вставил аббат. Да, святой отец. Бассие послал своего слугу в город с поручением и был вынужден седлать коня сам, но ждать он ни за что не желал. Так как дело шло уже к закату. Как только мы узнали о смерти дрога Басье, я сразу допросил слугу Варина, пояснил аббат, подняв глаза на шерифа. Хозяин послал его в Шрузбери расспрашивать кожевенных дел мастеров. Видимо, беглый Вилан владел этим ремеслом, и Басье подозревал, что тот мог искать себе у них временную работу. Судя по всему, слуга тут совершенно ни при чём. поскольку, когда он приехал из города, его хозяин был уже мертв. Похоже, дело, которое погнало Дрога-Босье в дорогу, не могло ждать до утра». Аббат говорил ровно и спокойно, без единой нотки одобрения либо осуждения. «Таким образом, я полагаю, что вы получили ответ на вопрос, куда ездил Дрога-Босье», — закончил он. «И стало быть ясно, куда теперь следует отправиться мне». с облегчением заметил Хью. «Я премного обязан вам, отец Аббат. Вы указали мне путь во тьме. Если Босье и впрямь говорил с Кутрадом, то, по крайней мере, мы можем узнать, что произошло, получил ли он желаемый ответ. Впрочем, обратно он ехал один. А веди Босье с собой пойманного Виллана, едва ли оставил бы его при кинжале, да еще с несвязанными руками. С вашего позволения, отец Аббат, я возьму с собой в свидетели брата Катфаэля, чтобы не приводить в скит отшельника своих вооруженных людей. — Хорошо, — охотно согласился Аббат. Этот несчастный был гостем обители, и наш долг — сделать все возможное для поимки его убийцы. Равно как совершить все положенные обряды над его мертвым телом. Не проследишь ли ты за всем этим, брат Роберт, когда тело покойного доставят в аббатство? а брат Жером пусть поможет. Его желание пособить Дрога-Босье нельзя оставить без внимания. Брата Жерома ждет ночное бдение над телом усопшего в молитвах о спасении его души. Выходя из приемной вместе с Хью, Котфаэль подумал, что нынче вечером в отпевальной часовне будут лежать бок о бок два покойника. Старик, который расстался с жизнью столь же легко, Как увядший цветок расстаётся со своими лепестками, и высокомерный землевладелец, вырванный из жизни с корнем, человек, чьё сердце осталось полно злобы и ненависти, ибо смерть настигла его внезапно, не дав времени примириться с людьми и Богом, так что дорога басье понадобится молитвы всех, способных помолиться за упокой его души. А не кажется ли тебе, Что своим рвением во имя правосудия брат Жром способствовал смерти Басье. Внезапно спросил Котфеля Хью, когда они уже во второй раз за сегодняшний день выезжали из Форгейта. Если так оно и было, это как-то не пришло Котфелю в голову. Басье возвращался, причём с пустыми руками, сказал он осторожно, и по всей видимости разочарованный. Похоже, тот парень вовсе не его беглый Виллан. А, возможно, Басье напротив нашел его и вместе с ним нашел свою судьбу. Что скажешь? Этот молодой слуга живет тут уже достаточно долго, чтобы знать лес как свои пять пальцев. Может, это и его рука держала кинжал? Что тут было возразить? У кого имелось больше оснований — Он Зиткин жал в спину дрога Басье, нежели у парня, которого тот собирался приволочь обратно в свой манор, чтобы сначала спустить с него шкуру, а потом заставить работать на себя всю жизнь. Этого следовало ожидать. Мрачно согласился Котфаэль, если только мы не застанем Кутреда и Гиацинта мирно сидящими дома и занимающимися своими делами. Что толку гадать, пока мы не узнаем, что произошло там на самом деле. Они уже подъехали к языку итонских земель тем самым путём, которым ехал покойный Дрога, и увидели небольшую прочисть, неожиданно открывшуюся перед ними в густом лесу, так же, как и перед Бассие, но при дневном свете, в то время как тот приехал сюда, когда уже стало смеркаться. Приглушённый солнечный свет Пробивавшийся сквозь густую листву, слабо золотил серый каменный домик. Редкие жерди низкой изгороди лишь обозначали границу огорода, не представляя собой преграды ни для зверя, ни для человека. Дверь в дом была распахнута настежь, через дверной проём просматривалась вторая комната, откуда лился слабый и мутный свет негасимой лампада, стоявшей на каменном алтаре. Этот огонек был подобен малой искорке, едва различимой в лучах, падавших в небольшое окошко без ставней. Казалось, скид святого Кутреда был открыт для любого, кто бы ни пришел. Кое-где трава была скошена, однако большая часть огорода оставалась невозделанной и совсем заросла. Здесь-то и трудился отшельник. Работая то мотыгой, то лопатой, он поднимал один пласт земли за другим, и разбивал комья. За этой работой застали его Хью с Катфаэлем. Управлялся с инструментом он не очень умело, но терпеливо. Видимо, не был привычен к такому труду, которым следовало бы заниматься его слуге Гиацинту, а, судя по всему, этого-то здесь не было. Отшельник оказался высок и строен, с хорошей осанкой, На нём была короткая до колен тёмная ряса со спадавшим на плечи капюшоном. Увидев приехавших, отшельник выпрямился, держа матыгу в руках, и повернул к ним своё смуглое лицо, костистое и суровое, обрамлённое тёмными волосами и густой бородой. Переводяs с одного на другого свои глубоко посаженные глаза, отшельник признал в хью важную персону и не сводя с него глаз, низко наклонил голову. Если у вас дело к отшельнику Кутраду, то прошу пожаловать. Это я, вымолвил он низким грудным голосом, в котором ясно слышались властные нотки. Затем, изучающе поглядев на Катфаэля, он добавил: "А тебя, брат, я, кажется, видел в Итоне, на похоронах лорда Ричарда. Ты монах из Шрусбери, верно?" сказал Катфаэль. Я сопровождал туда молодого Ричарда Людала. А вот это Хью Берингар, шериф нашего графства. Посещение шерифа делает мне честь, проговорил Кутрет. Не войдёте ли в дом? Отшельник развязал свой обтрёпанный верёвочный пояс, отряхнул ладонями одежду и повёл Хью с котваэлем в своё жилище. Стоя в дверном проёме, он почти доставал макушкой притолки. ибо был на голову выше обоих своих посетителей. В полутёмной жилой комнате было одно узкое окошко, сквозь которое скупо сочился дневной свет и веял слабый ветерок, пахнущий скошенной травой и прелыми осенними листьями. Через дверной проём, который вёл в часовню, пошедшие увидели то же самое, что и дрога Бассье: каменный алтарь с резным лорцом, серебряный крест и подсвечники, а также небольшой требник, лежавший перед лампадой. Заметив, что Хью смотрит на раскрытую книгу, отшельник прошёл в часовню, осторожно закрыл требник и переложил его на крышку ларца. В свете лампады слабо блеснул золочёный орнамент на искусственно выполненном кожаном переплёте. Что ж, чем я могу быть полезен милорду Шерифу? спросил Кутред. не сводя взора с алтаря. У меня есть к тебе несколько вопросов, спокойно вымолвил Хью. Речь идёт об убийстве. При этих словах отшельник резко повернулся к шерифу и с удивлением воззрился на него. Об убийстве в наших местах я ничего не слышал. Объясните мне, лорд, в чём собственно дело? Вчера вечером некто дорогобосье, гость аббатства, по совету одного из монахов поехал к тебе. Он прибыл в наши края в поисках своего беглого виллана, молодого человека лет 20. Посье намеривался взглянуть на твоего слугу Гиацинта, который появился у нас недавно и по приметам напоминает из комового беглеца. Во все хотел убедиться, не является ли Гиоцинд тем самым человеком, что сбежал из его манора. Побывал ли Бассе у тебя? Это должно было случиться уже в сумерках. Разумеется, он побывал у меня, сразу признал Кутрет. Впрочем, я не спрашивал его имени. Но какое отношение всё это имеет к убийству? Ведь вы сказали, что кого-то убили. Вот этого самого дрога Бассе и убили. на обратном пути в Шрусбери, примерно в миле отсюда. Его ударили кинжалом в спину и оттащили с тропы. Прошлой ночью, уже в полной темноте, брат Котфаэль обнаружил его мертвым. Рядом с телом хозяина бродил его конь. В глубоко посаженных глазах отшельника сверкнули красные искорки. Он переводил недоуменный взгляд с одного своего посетителя на другого. Трудно поверить, что в этих обжитых местах шастают разбойники, причём в графстве с твёрдой властью, которая находится под вашей юрисдикцией, милорд, и так близко от города. Это просто грабёж или что-нибудь иное? Этого баси ограбили? У него пропали седельные сумки. уж не знаю, что там в них было. Однако с спокойника не сняли богатое платье, И серебряный перстень остался на пальце. Похоже, всё происходило в большой спешке. Настоящие разбойники ободрали бы его как липку, уверенно сказал Кудрет. Я не думаю, что в этом лесу засела шайка головорезов. Тут что-то другое. О чём ты говорил с Басье? спросил Хью. И что было потом? Он приехал, когда я творил вечернюю молитву вот в этой самой часовне. Он вошел и сказал, что хочет посмотреть на юношу, который находится у меня в услужении, и что, видимо, я был обманут, когда взял его к себе. Дескать, он разыскивает своего беглого Виллана, и ему сказали, что мой слуга тех же лет и той же внешности, к тому же появился в этих местах недавно, и никто его толком не знает». Он рассказал мне, откуда приехал, где искал своего беглеца и где намерен искать далее. Спрашивал меня, где и когда я впервые встретил своего Гиацинта, но проверить он так ничего и не смог, объявил Кутрет: парня тут не было. Пару часов до того я отослал его с поручением в Итон. Однако Гиацинт не вернулся. Его нет и посю ю пору. Подаётся мне, что он здесь вообще больше не появится. Ты и впрям полагаешь, что он и есть тот самый беглый бранд, спросил Хью. Откуда мне знать? Но почему бы и нет? Однако, когда он не вернулся ко мне вчера, я почти уверился в этом. Не моё это дело предавать кого-либо возмездием. Это дело Господа Бога. Я даже рад, что не мог ответить ни да, ни нет, и что геацинт не было здесь. Но ведь даже если он пронюхал, что охотники напали на его след, всё равно вернулся бы к тебе сегодня, заметил Котфаэль. Бассей уехал не солоно хлебавши, и даже если геацинт угрожал его новый приезд сюда, он вполне мог скрыться снова, рассчитывая на то, что ты не выдышь его. Где еще он мог чувствовать себя в большей безопасности, чем у святого отшельника? Но почему-то он так и не пришел. «А теперь вы сообщаете мне, что его хозяин мертв, если, конечно, это его хозяин, — мрачно изрек Кутротт, — даже убит. Похоже, мой слуга Геоцинт проведал о приезде Босье, — и сделал нечто большее, чем просто исчез. Похоже, он предпочел убийство тому, чтобы тихо сидеть где-нибудь в укромном уголке и дожидаться, когда его хозяин уедет отсюда. Видимо, я никогда уже не увижу своего гиацинта. Да у Эльса рукой подать, а там даже чужак без роду и племени может найти себе работу, хоть и не самую хорошую. Нет. Он не вернётся. Никогда не вернётся. В эту минуту у Котфеля возникло странное ощущение. Какая-то часть его сознания вызвала из памяти впечатление, прежде им не осмысленное. В голове мелькнула мысль об Аннет, которая вошла в отцовскую сторожку вся сияющая, взволнованная, таинственная, с дубовым листиком в растрёпанных волосах. Её лёгкий румянец и учащённое дыхание свидетельствовали о том, что девушке пришлось пробежаться. И это было примерно час спустя после полувечеря, когда дорога бассейна Верника уже лежал мёртвый в миле от дома лесничего на обочине тропы, ведущей в Шрусбери. Вообще-то Annette выходила из дома по делам: запереть на ночь курятник и хлеб. Но больно уж долго она отсутствовала и вернулась вся раскрасневшаяся с блестящими глазами, словно со свидания с возлюбленным. И разве не говорила она добрых слов о Гяцианте? И разве не слушала с видимым удовольствием Отцовские похвалы в его адрес? Когда ты впервые встретился с этим юношей, спросил Хьюат-шельника: "И почему взял к себе в услужение Это было на пути в Эдмундсбери от Кембриджских августинцев, когда я на 2 дня остановился в Нортгемтонском монастыре. Я встретил Гиацинта среди нищих, которые побирались у ворот. Выглядел он молодым и крепким, но был весь в лохмотьях, словно давно уже скитался по миру. Он рассказал мне, что его отец лишился имущества и умер. А сам он остался сиротой и без всякой работы. Из милосердия я дал ему одежду и взял к себе слугой. Не сделал я этого, наверняка он докатился бы до воровства и разбоя, чтобы добыть себе средства на пропитание. До сих пор Геотсинт исправно служил мне, как я полагаю, с благодарностью. Так оно вероятно и было на самом деле. Однако теперь я вижу, что всё было напрасно. Когда вы встретились впервые? В конце сентября. Точно я уже не помню. Время и место встречи совпадали с со сведениями, полученными от дрога Басье. "Похоже, теперь мне придётся ловить этого геацинта", сухо заключил Хью. "Нужно срочно вернуться в Шрусбери и выслать людей на поиски". Убийца он или нет, мне не остаётся ничего другого, как искать его.